Глава 10. Архимак Викторис! усмехнулся одаренный, делая вперед два шага. Надо же, в какой глуши проживает прославленный воин Санкурии! Не ожидал встретить тебя здесь. А с тобой надо понимать, глава рода Флокия, уважаемый Архимак Борг. Что ж, ситуация не из простых. Ты на моей родовой земле, Яган!» Я тоже шагнул вперед. Что привело тебя сюда? Парящая в небе лодка, Архат не изменил тон, которую вы спустили на землю. У хозяев этой лодки имелся артефакт, похищенный в Северном Королевстве. Несколько недель потребовалось мне, чтобы выследить похитителей. Но когда я почти настиг вора, увидел, что опоздал. Впрочем, ты, Викторис, тоже не успел, судя по царящим здесь разрушениям. Парящая лодка уничтожена, Архат Яган. Взял я слово, когда Чузземец умолк, и пауза в разговоре стала затягиваться. «На борту был артефакт, скорее даже реликвия, очень ценная для Северного Королевства. Она нужна мне!» Последние слова Архат произнес с нажимом, намекая, что не остановится ни перед чем в достижении своей цели. «Опиши вещь, которую ты ищешь. Если она у меня, мы обсудим цену». Я позволил себе чуть улыбнуться. Каким бы сильным ни был стоящий передо мной противник, любое проявление слабости недопустимо. Амулет увидели ставидного наконечника копья, с кольцом, чтобы носить на поясе или на шее. Мой противник сбросил с головы капюшон, открыв свою бритую на лысо голову, всю покрытую алыми татуировками. «Моя цена за амулет — жизнь. Твоя и твоих людей». «Ты слишком самоуверен, Архат Аган. Я позволил себе усмехнуться. «Моя жизнь и так принадлежит мне. Назови цену, которая меня заинтересует». «Ты же знаешь, кто я такой!» Глаза противника сверкнули, а голос зазвенел сталью. «Мне ничего не стоит убить здесь всех а затем забрать амулет!» «Переоцениваешь свои силы. Смотри!» Я поднял руку вверх и сжал кисть в кулак. Громыхнула из замка и двумя секундами позже в десяти метрах от нас в землю врезался шар огня, величиной с голову взрослого мужчины. Дежуривший на крыше донжона Ренат хорошо усвоил науку стрельбы из орудий. Жаль только, что зарядил в ствол слишком слабый камень силы, тому как последствия выстрела были не особо впечатляющими. — Откуда у вас подобный огнестрел? — внезапно изменившимся, спокойным голосом спросил Архат. — Только не пытайся лгать, тайфун! этим ты усугубишь ситуацию». «Откуда?» «Этого я тебе не скажу. Ты чужак на этих землях, и...» «Что ты знаешь о стихии хаоса?» — перебил меня Яган. Архимак, в твоих интересах ответить развернуто». О хаосе мне было известно больше, чем Архату или кому-либо еще из смертных в нашем мире. Но я не собирался идти на поводу у чужака и поступил совсем иначе». Просто направил руку в сторону и создал копье хаоса. Атакующее заклинание ударило в землю в десяти метрах от нас, проделав в почве небольшую воронку. «Думаю, этого будет достаточно», — все же произнес я. она владеет хаосом», — прошептал один из воинов Северного Королевства своему товарищу. «Не может быть». «Но как?» — ответил второй. «Это какая-то подстава», — рыкнул третий. «Умолкли». Коротко бросил за спину архат, после чего расстегнул ворот своей накидки и извлек на белый свет такой знакомый мне амулет. «Знаешь, что это, Архимаг?» «Активатор», — ответил я. «У тебя есть такой же?» «Нет», — ответил я и добавил. «Но я знаю, где его можно достать. Правда, это будет стоить очень дорого. Скорее всего, ты не вправе обещать мне столь высокую цену». «Значит, сбитая лодка — не случайность». Поведение Иоганна резко изменилось. Я всем нутром почувствовал, как ситуация из напряженной стала спокойной. Что ж, похоже, мне удалось не только избежать побоища, но и в перспективе заиметь серьезного союзника. Северное Королевство — это не империя Санкурия, но все же достаточно сильное государство, чтобы на протяжении двухсот лет сохранять независимость. — Нет, — подтвердил я догадку Иоганна. — Тогда получается, что охота идет на тебя, Викторис? Архат улыбнулся. Знаешь, это многое меняет. Архимак, я поговорю о тебе с Советом Королевства. Как ты верно выразился, моих полномочий недостаточно, чтобы принимать некоторые решения. Так что в ближайшее время жди гостей. И еще. Я не жду от тебя ответа, но все же задам этот вопрос. Как ты относишься к богам? С недавнего времени я в полной мере осознал, что боги — это паразиты, живущие за наш счет. «Правильная позиция!» «Что ж, Архимаг Викторис, жди через месяц гостей!» Иоганн кивнул мне и, повернувшись спиной, направился к лошадям. «Попытка спровоцировать на атаку?» «Глупо, как и сам поступок!» «Что ж, сегодня никто не умер, и это хорошо!» «Ты почему не сказал мне, что орудие уже действует? Шепотом спросил Борг, чтобы незваные гости не услышали. «Потом расскажу!» Ответил я, намекая, что сейчас не время. Не говорить же при почти Архате, что у меня нет таких ядер, что способны причинить ему вред. Блев, который сработал, вместо сильного врага мы получили пусть и непонятного, но союзника. Надо навестить старых боевых товарищей, — произнес я, когда северяне удалились настолько, что даже особые техники не позволили бы нас услышать. Следует выяснить, насколько распространилась чужеродная зараза. А кого-то возможно избавить от вражеского влияния. Но сначала следует посетить библиотеку и открыть членам ордена «Доступ в Тетрайдер». А также подумать о том, каким способом родовичам поднимать ранг Тайфун. Едва мы вошли в форпост, Борг сразу же направился на крышу Данжона, чтобы изучить орудие. Я же поднялся на стену, к своим сыновьям и супруге, чтобы рассказать им, с кем мы только что чуть не вступили в бой. «Это очень опасный воин, владеющий магией огня» произнесла Айвен, едва и закончил свой короткий рассказ. «Говорят, однажды Северная Корона направила Архата покорить мятежников, и Оган сжег целый город». «Всего лишь поселок, из которого уже вывели мирных жителей», — поправил я. «К тому же тогда он был архимагом. Но да, опасный воин, с этим я согласен. В общем, все закончилось в нашу пользу, и это хорошо. А сейчас о важном. Роник, собери всех прошедших инициацию». Будем проходить дополнительные посвящения. Пока старший сын собирал инициированных, я наконец-то занялся тем, что следовало сделать в первую очередь. Взяв с собой Таннена, направился к артефактному столбу. Форпосту требовался комендант, и лучшего кандидата на эту должность я не видел. «Таннен, если мне удастся задуманное...» то весь контроль над замком, являющимся огромным артефактом, перейдет в твои руки. У меня слишком высокое звание для должности коменданта форпоста, да и не могу я себя привязывать к одному месту. А у тебя для этого есть и опыт, и возможности. Так, мы пришли. Положи руки на этот столб. Едва мы коснулись поверхности артефакта, я отдал мысленный приказ назначить тана на комендантом. И тут же получил сообщение. Наместник хаоса. «Рядовой Танан не соответствует должности коменданта форпоста номер один. Для назначения необходим третий ранг «Тайфун» и звание не ниже капитана. Наместник Хаоса, ты можешь назначить временного заместителя коменданта». «Ну, хоть так», — нахмурился я и вновь отдал приказ. «В этот раз все сработало». «Ух ты ж!» — воскликнул Танан, дернув головой. «Опять этот текст! Все никак не привыкну. Командир!» Здесь написано, что я могу управлять форпостом номер один. Защитный купол, распределение энергии из накопителя. Еще мне выдали активатор. Смотри. Пока разбирайся, потом доложишь. Оборвал я воина, наблюдая, как тот достает висящий на шее амулет. Если возникнут вопросы лично ко мне, спрашивай. Но вообще этот столб должен дать ответы на все твои вопросы. Все, теперь можешь полноценно приступать к своим обязанностям. Вход в библиотеку оказался недалеко от донжона, в стене, соединяющей центральное строение с внутренним защитным контуром. Привычная мне дверь, не очень вписывающаяся в архитектуру форпоста. Приблизившись к ней, я без труда открыл дверь и шагнул в темноту. «Наместник хаоса, ты находишься в библиотеке либеру Открыть доступ по шестой ранг включительно. Желаешь выбрать плетение, доступное твоему действующему прогрессу тайфун? Да, нет». «Да». Доступно 6 плетений пятого ранга и 3 плетения шестого ранга. Доступно улучшение уже известных плетений. Наместник, тебе, как младшему корректору хаоса, доступны только плетения чистого хаоса. Класс контроль. Для определения выбора произнесите название. Первое плетение выбрано. Второе плетение выбрано. Третье плетение выбрано. Четвертое плетение выбрано. Форпост остался далеко позади, а мой небольшой отряд уже второй час двигался в направлении Тауруса, маленького городка, расположенного на северо-востоке от родовых земель. Там властвовал мой старый друг, магистр Ишанти, лишь недавно получивший родовой надел и ставший аристократом. Да, император порой был очень щедрым. Род Тайфун имел шесть союзников и одного покровителя, императора Санкурии. Да, мало. Но если знать, кто был у меня в друзьях, то любые вопросы отпадают. Шесть родов с архимагами во главе? Такая сила справится даже с архатом. Потому и ценится среди родовитых дружбы в имперской армии, что там можно обзавестись настоящими друзьями. Когда тебя раз за разом спасают от смертельной опасности, и сам ты готов рисковать жизнью ради боевых товарищей, все это роднит даже больше, чем кровь. С собой решил взять только Роника и трех воинов, достигших пятой звезды. Достаточное количество сопровождающих для дружеского визита. Во всеуслышание старшим в крепости назначил Таннона, но при этом заместитель коменданта знал, что главным до моего возвращения остается Борг. Главе родов Локи я доверял как самому себе, к тому же Архимак отлично знал все плюсы и минусы в обороне своего родового замка, а значит и моего, Прощание было коротким, хоть я и покидал новое родовое гнездо со смешанным чувством. Да, меньше суток назад созданный хаосом замок по сути являлся одним огромным защитным артефактом. Когда энергетический накопитель заполнится и форпост войдет в полную силу, мало кто сможет взять его штурмом. Но ведь и враги у меня не простые соседи родовичи, а император, слуги порядка и, возможно, боги. Времени до того, как Бельвейс поймет, что род Тайфун перестал ему подчиняться, оставалось совсем немного. Возможно, императору уже доложили, и тогда у нас максимум неделя, прежде чем к стенам замка придут дознаватели. За это время нужно успеть посетить хотя бы двух старых друзей, а уж они сами передадут по цепочке дальше остальным товарищам. С посланцами Бельвеса должен разговаривать я, значит, стоит поспешить. От того что ящейки империи увидят в моих родовых землях будет зависеть объявит правитель Санкурии и род тайфун предателями или всего лишь выставит какие-то требования. Первое повлечет за собой массу проблем, так как фактически является разрешением на уничтожение моего рода. Мы не готовы к подобному и вряд ли сможем пережить столкновение даже с одним родовым альянсом. К тому же бельвес может отправить в подмогу атакующим солдат, а Санкурия не зря славится своей армией. Все эти мысли я прокручивал в голове, в то время как наш маленький отряд двигался к границе родовых земель. И чем больше погружался в проблему, тем сильнее мне не нравилось происходящее. Получалось, что столица Санкурии по сути уже превратилась в плацдарм для иносов, откуда они, пользуясь влиянием на императора, уже протянули свои щупальца по всей империи. И это происходило не только здесь, а по всей планете. Прогнав тревожные мысли, я окинул взглядом свой отряд, Про себя улыбнулся, увидев лишь сосредоточенные лица воинов. Даже сын ни на миг не ослаблял бдительности. И это несмотря на то, что я прямо сейчас держу над нашим отрядом семизвездную защитную технику. Вспомнив про магическую защиту, улыбнулся. Хаос смог меня порадовать, когда я посещал библиотеку. Особенно это касалось улучшений, которых было всего три. Заклинание искушения хаосом» повышено до шестого ранга. Класс атакующий создает в указанном одаренном месте вихрь чистого хаоса площадью в 100 квадратных метров. Все, кто попал под действие плетения и не обладает защитой выше четвертого ранга, будут убиты. Заклинание «Средние оковы хаоса». Класс атакующий лишает сознания одного одаренного на 10 минут, если он не обладает защитой выше пятого ранга. Заклинание «Среднее время хаоса». Класс «Абсолют». В течение одной минуты замедляет противника на 30-50%, если тот не обладает защитой выше пятого ранга. Из новых плетений шестого ранга добавилось два. Первое — общий купол хаоса. Класс «Защитная». Заклинание накрывало площадь 100 квадратных метров и защищало от магических атак по шестой ранг включительно. Я специально проверял, попросив Саида атаковать шестизвездной техникой, и купол легко выдержал удар. Он смог отразить и второй, но сам все же рассыпался. И второе плетение шестого ранга. Средний пробой реальности. Класс атакующий. Точечный удар, легко пробивающий шестизвездные техники и бьющий на расстоянии до километра. Кажется, я теперь знал, каким образом один ушлый Гуарат сбивал корабли и носов, а сам при этом скрывался в укрытии. Не винтовкой, а, скорее всего, большим пробоем реальности. А вот заклинание пятого ранга выбирал уже сам. Тоже два, и оба атакующие. Первым взял «Малый хлопок», плетение, сбивающее любое защитное заклинание в радиусе 50 метров, по пятый ранг включительно. Приставка «Малый» намекала, что в будущем технику можно улучшить. Вторым плетением был «Малый стихийный вал», тоже атакующие, предназначенные для удара по площади. Внешне оно выглядело как волна бордового пламени высотой в рост взрослого воина, стремительно расходящаяся полукругом. На расстоянии в 50 метров плетение пробивало почти все защитные техники, пятого ранга или пятизвездные. Дальше сила вала резко сходила на нет. Размышляя о том, что дает мне хаос и какова за это будет плата, я не забывал следить за обстановкой. И потому, заметив далеко впереди полевой след, Даже привстал на стременах, в надежде, что мне удастся рассмотреть, кто движется нам навстречу. Расстояние приличное, и хоть местность ровная, но даже мои глаза не разглядели источник пыли. Лишь примерное направление. Не к нам навстречу, а наоборот, прочь. И это было странно. Чтобы поднять такую пыль, нужен довольно большой отряд конных, сорвавшихся в галоп. «Это же граница нашей земли, верно?» Поинтересовался я у Роника, указывая направление полевого облака, сносимого легким ветерком, в сторону. «Кажется, да», — неуверенно произнес сын. «Командир, это чуть ближе, чем граница земли тайфун», — подтвердил один из воинов. «Странно. С этой стороны к нам вообще никогда не приходят большие воинские отряды. А судя по поднявшейся пыли, там десятка четыре лошадей, не меньше». «Не нравится мне это», — поморщился я. «Давайте ускоримся». Туши тягловых быков и разбитые телеги заметили издали, а когда приблизились, стали видны и человеческие тела. Глядя на только что произошедшую бойню, я сделал для себя вывод. Крупный отряд неизвестных нагнал небольшой торговый караван и уничтожил его. Не ограбил, а просто убил всех, даже не посмотрев на перевозимые товары. — Это наши простаки! — голос Роника охрип от переполнявших его чувств. — Отец, кто-то уничтожил наших крестьян! — Даже горные дикари не трогали их. «Вижу, сын!» Кивнул я уже давно заметивший герб ордена Тайфун. Клинок, пересекающий по диагонали древнюю руну, значение которой потерялось в веках. «Сейчас мы разойдемся, может, обнаружим выживших. Заодно посмотрим следы нападавших». «Командир, я и так вижу чьи-то следы!» Обратился ко мне один из воинов. «Такие подковы делает лишь один кузнец на всю империю. И проживает он в Таурусе». «Ты хочешь сказать, что друг отца вероломно напал на наших простаков?» Начал заводиться сын, и мне пришлось его садить. «Роник, успокойся». И Шанти никогда мне поднял руку на то, что принадлежит мне. «Это глупо, вредить тому, кому не раз спасал жизнь». «Еще раз повторяю, ищем выживших, а затем продолжаем двигаться в том же направлении».